Вообще-то достоинство личности — главная проблема мира. Человек всегда заплеван и замордован, поэтому в революции и прет. А если не революция, то каждый свою собственность защищает. Кто водку локает, кто за красивой бабой гоняется, кто стихи пишет, а кто суры ислама поет. Центр ислама — Аравийская пустыня — Самое непривлекательное на земле место. Другое дело у католиков Рим, у лютеран Германия, у православных Москва. Почему католика в Рим тянет? Тепло там, красиво, и еда недорогая. Западноукраинские католики, львовские униаты, от века считали себя большими европейцами, чем все остальные славяне. «И католицизм для них означал тайную национальную идею, не более. Играть этой своей национальной идеей униаты играют, несмотря на то, что она иллюзорна, а католицизм для них некой пасашок в дороге, не более». «Только ли пасашок?» — спросил Штирлиц, помедлив. Чем дальше он слушал родыгина тем непонятнее был ему этот странный человек, который словно бы жонглировал идеями, словами, понятиями. «Он хочет казаться блаженным», — подумал Штирлиц, — «и ему это удается, но он похож на актера, который так вжился в роль, что сам не отличает, где игра, а где жизнь». Современный католический интеллигент стремится понять Эйнштейна, Жюлео, Фомуа Квинского, продолжал между тем Радыгин, а униат скользит по касательной. У них не тот католицизм, который рождает религиозный дух. Это не католицизм Франциско, Доминика, Бонавентуры, униаты... Никогда не выдвигали новых идей. Если мне не изменяет память, украинцы дали миру великого философа. У него очень трудная, странная фамилия. Ско... Сковорода, подсказал Радыгин и настороженно глянул на Штирлица. Вы имеете в виду Сковороду? Именно. Так ведь Сковорода был материалистом, не униатом и не католиком. Вообще украинцы — это люди, мыслящие очень реально. Они мыслят не вверх, а вокруг себя, вширь, точнее говоря. Для них католицизм неорганичен, поверьте мне. Карта в игре. Именно карта в игре. А униатские пастыри понимают это? Конечно. Они великолепно понимают, что католицизм на Украине явление искусственное, форма драки за уголь и марганец. Поляки — те другое дело. У них есть душевная склонность к католицизму, потому что польская душа более вертикальна. Она постоянно воспалена, утончена. А украинцы по характеру ближе нам, русским православию они ближе. Они ведь братья наши. Они поэтичны вроде нас. Они больше язычники. Они склонны обожествлять вещи, природу, мать. У них нет того, что создает великую теорию классического католицизма. Данте, например. Надменности. Они люди крепкие, земные. Им понятно православие с его лоном, с материнской его укрытостью, с близостью к земле. Ведь Ярослав Мудрый не был ни русским, ни украинцем. Это все азиаты нас расшибли. Не погрязни в распрях орда с не испугайся они прогресса, не цепляйся за свои допотопные завоевательные догмы. Глядишь, Юг России остался бы под ними. А нет. Здравый смысл подсказал, Европа вперед ушла, она технику чтит, на нее и равняйтесь. И появился католицизм.